командиры дыхания в разговоре о дыхании конечно нельзя обойти вниманием и механизмы которые регулируют и контролируют этот процесс для нормальной жизнедеятельности структуры составляющие систему органов дыхания должны работать четко и слаженно быстро реагируя даже на самые незначительные изменения как в самом организме так и в окружающей средета система должна быть устойчивой по отношению к различным абиотическим и биотическим факторам а также быстро приходить в нормальное состояние после стрессов физических нагрузок или плохой погоды чтобы справиться с этим многообразием задач у человека существует своеобразный автопилот система автоматического контроля и регулирования дыхания представлена она следующими структурами в головном мозге дыхательным центром в крупных кровеносных сосудах а также в тканях хеморецепорами в легких бронхах дыхательной мускулатуре нервами что же касается отдельно каждого элемента автопилота то например хеморецепторыы являются контрольными датчиками которые следят за концентрацией кислорода или углекислого газа в крови как только в их соотношении произойдет отклонение от нормы хеморредапторы тут же отправят соответствующие сигналы в дыхательный центр наиболее сложно устроенным и самым таинственным из всех блоков автопилота является дыхательный центр который представлен группой нейронов расположенных в глубине мозга и до тех пор пока эти нейроны подают команды дыхательным мышцам человек дышит а значит живет и хотя как мы уже сказали дыхательный центр образования довольно загадочное тем не менее некоторые механизмы его работы в ученым уже известны например в структуре дыхательного центра можно выделить восемь типов нейронов которые объединены в две главные группы инспираторные нейроны контролирующий вдох и экспираторные нейроны отвечающие за выдох иначе говоря во время вдоха большую активность проявляет одна группа нейронов а во время выдоха другая есть объективные данные о существовании еще двух групп специализированных нейронов Одна из них управляет частотой и ритмом дыхания, а вторая определяет паттерн дыхания, то есть длительность дыхательных фаз, объем дыхания и так далее. Важной особенностью в функционировании нейронов дыхательного центра является то, что они соединены между собой в единую цепочку. По ней, как по протаренным стежкам, постоянно перемещаются сигналы, переходя с одной группы нейронов на другую. установили что из дыхательного центра периодически в автоматическом режиме посылаются импульсы к диафрагме и к меж реберным мышцам ис следует они один за другим в определенном ритме каждые 45 секунд причем порциями то есть в мозге человека заложено определенная программа автоматической работы дыхательного центра но не только друг с другом связаны нейроны дыхательного центра они также активно взаимодействуют с клетками других структур мозга поэтому на процесс дыхания накладывают свой отпечаток физиологические процессы протекающие в других органах и системах организма и дыхательная системы чутко реагирует на изменения в их работе особенно эти нейроны чувствительные к изменению концентрации ионов водорода в спинномозговой жидкости, к повышению уровня углекислого газа в крови, а также, в меньшей степени, к снижению содержания кислорода в крови. Установлены факторы, называемые неспецифическими, которые оказывают существенное влияние на вентиляцию легких, но непосредственного участия в ее регуляции они не принимают. к ним в частности относится температура тела. Когда она повышается или незначительно понижается, вентиляция легких увеличивается, в то время как резкое охлаждение действует на активность дыхательного центра угнетающим. Существует также определенная связь между нейронами дыхательного центра и рецепторами, ответственными за артериальное давление. Когда давление уменьшаются и частота и глубина дыхания на повышение легочной вентиляции могут повлиять и другие факторы например стресс или боль а также поступление в кровь адреналина или увеличение количества прогестерона что происходит во время беременности дыхательный центр не остается безучастным и к воздействию различных наркотических и психотропных препаратов, которые обычно подавляют его активность. Поэтому очень часто различного рода зависимости, например, алкоголизм или наркомания, приводят к нарушениям дыхательных функций. Еще одним контролем и регулятором дыхания является кровеносное русло. О том, что в сосудах дежурят специализированные клетки, хеморецепторы, контролирующий газовый состав крови ранее уже говорилось эти природные датчики находятся в нескольких наиболее важных зонах сосудистой системы например в стенке дуги аорты а также там где общая сонная артерия разделяется на наружную и на внутреннюю роль же рецепторов на этом участке общей артерии особенно велика поскольку именно они следят за концентрацией газов в крови которая посонной артерии поступает в головной мозг между хемоцепорами существует разделение труда одни из них так называемые гипоксические контролируют уровень кислорода и при его понижении включают соответствующие физиологические и биохимические механизмы препятствующие этому процессу другие гиперкопнические хемрецепоры определенным образом отвечают на увеличение концентрации углекислого газа их ответ проявляется в желании сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и тем самым удалить излишки углекислого газа оказывается реагируя на снижение содержания кислорода в крови наши кислородные рецепторы остаются безмолвными когда его количество увеличивается правда гипоксические рецепторы настроены так что даже при нормальной концентрации кислорода в крови у совершенно здорового человека они непрерывно отправляют импульсы в дыхательный центр но как ни странно хемацепоров реагирующих на снижение уровня углекислого газа в крови в нашем организме нет то есть они не способны четко контролировать содержание этого газа Поэтому, когда под влиянием различных факторов человек начинает дышать часто и глубоко, он теряет при этом углекислый газ. Его содержание снижается, и хеморецепторы к такой концентрации привыкают. Причем настолько, что низкий уровень углекислого газа становится новой нормой. Эти процессы приводят, в конце концов, к тому, что резервы дыхательной системы уменьшаются. А это провоцирует появление ряда заболеваний, связанных с низким содержанием углекислого газа или углекислоты. Это соединение выполняет в организме очень много важных функций. Оно принимает активное участие в распределении ионов натрии в клетках, определяя степень возбудимости нейронов. Кислота регулирует, Вницаемость клеточных мембран влияет на протекание реакции обмена с участием многих ферментов на гормональный фон и так далее кроме того имеется прямая связь между физиологической активностью желез участвующих в пищеварении например слюной и поджелудочной и концентрации углекислого газа в крови с уровнем содержания углекислоты в кровяном русле связан с и кислотно щелочной баланс в клетках и тканях а также поступление в ткани кислорода то есть углекислоту не следует читать простыми отходами биологических реакций от которых организм должен быстрее избавиться углекислота в организме это одно из обязательных условий нормальной жизнедеятельности человека А для нормального функционирования организма необходимо чтобы в крови находилось семь пять процентов углекислого газа а в альвиолярном воздухе шесть пять процентов в современной атмосфере со содержатся около трехсот процента углекислого газа а поскольку атмосфера бедна им то недостающее количество животные человек получает в процессе расщепления белков жиров и углеводов до простейших молекул воды и углекислого газа столь много времени мы посвятили одному из каналов управления дыханием контролю и регуляции газового состава крови называется этот канал управления хеморецепорным контуром поскольку главными его элементами являются хеморцепторыы Но кроме хеморецепторов в нашем теле есть еще и механорецепторы, которые как следует из самого их названия отвечают соответствующим образом на сокращение клеток дыхательных мышц, изменение просвета бронхиол и размера альвеол, а также на перепады давления внутри легких. В эту группу входят рецепторы, реагирующие на состояние легочной ткани и на раздражение слизистой дыхательных путей. Благодаря им функционируют защитные рефлексы, например чихание, кашель или зевание. Именно эти реакции организма способствуют расправлению легких и препятствуют спаданию альвеол.